ЧАСТЬ 2. СВАДЬБА Подготовка к свадьбе шла полным ходом. В ЗАГСе выдали справку на приобретение обручальных колец. То ли какой-то процент от стоимости возвращали, то ли в силу дефицита. Но ну, обручальные кольца в 1979 году можно было купить только по справке из ЗАГСа. Кольцо для невесты стоило 33 рубля, для жениха – 40 На данный момент, в 2021 году, цена кажется юмором из мира фантазий. Нередко случалось и такое, что заявления в ЗАГС подавали лишь для того, чтобы получить справки на приобретение колец. Из трехкомнатной квартиры всю мебель и вещи вынесли к соседям. По всему поселку собрали длинные столы и лавки, готовили свадебное угощение. Помогал весь подъезд. Также были растыканы продукты по соседским холодильникам. Мужики во дворе расчистили снег возле подъезда, где будет свадьба. Засыпали землю опилками, которые выпросили в коптилке. Накануне свадьбы вечером из села приехала на арендованном автобусе родня по линии мамы-невесты. По традиции, как было у них заведено, привезли с собой целого кабана. 40-литровый бидон спирта. На тот момент в селе спирт давали вместо зарплаты. Моченые арбузы, моченые яблоки, три сотни яиц – всякой птицы тушками, свадебный каравай, шишки определенного вида булка, которую пекут только на свадьбу, и риски. Это заготовленные прутики метр длиной обворачивают сладким тестом и полосками с надрезами и запекаются в печи, а после на верхний край привязывают три конфеты и цветок из яркой бумаги. По обычаю, когда гость в первый день уходил вечером со свадьбы, ему вручали риску и шишку. А еще вырезалась веточка с тремя отростками, из которой готовили риску для жениха с невестой. Называлась она «тройчатка». Эту риску молодожены хранили в течение года вместе с быком. Это бутылка шампанского, бутылка вина, две серебряные ложки, все связаны между собой алой лентой. В праздновании годовщины распивали вино с шампанским, съедалась риска. Тесто высыхало и было как сушки. Эту всю выпечку Галина Семеновна испекла в своей печи и привезла на свадьбу внучки Приехала и двоюродная сестра Лена, она была дружкой на свадьбе. Гостей и родственников на свадьбе было 120 человек. На первый день с выкупом невесты дружку пришлось отбашлять тем, кто не пропускал к невесте. Затем кто-то незаметно пролез под столом и украл у невесты туфельку. Опять-таки дружку пришлось выпить из туфли водку. А чтобы не выйти из строя опьянев, большую половину проливал мимо рта себе на костюм. Дружка звали Сергей. Парнишка, как две капли воды, был похож на жениха. Комплекции, ростом, внешностью, стрижки одинаковые. Только у Сережи волосы немного светлей Витиных. Гости, которые впервые видели жениха и дружка, думали, что они братья-близнецы. А парни всего-то знакомы были два месяца. Свадебные столы ломились от угощений. Наготовлено было всего и много. Свадебный наряд Любы, фата и платье, были взяты у Томы, Витиной сестры. Родители, по-видимому, решили сэкономить на наряде невесты. Тома предложила, а они не отказались. Люба была не приучена, требовая для себя, идя наперекор родителям. К слову сказать, бабушек и маму с папой Люба называла на «вы», так как у них было заведено. «Обращаться на «ты»?» родителям, она стала к 30 годам. Что-то в ней переломилось, и она стала им говорить «ты». Поначалу это резало слух ей и предкам. Было видно, что им это не по нраву. Но эту дерзость дочери они проглотили молча. На свадьбе было много чего подарено. Чайные сервизы, тарелки, постельное белье и деньги. Любины родители вручили молодоженам ключи от трехкомнатной квартиры, в которой стояла деревянная двуспальная кровать, шифонер, кухонный стол со стульями. Анна Львовна сдержала свое обещание. Пустующую убитую квартиру нагнали работников ЖЭКа, сделали косметический ремонт. Вымыли, вычистили за месяц, квартиру привели в порядок. Трешка на втором этаже, в доме имелся промтоварный магазин и почта. Регистрация брака была в соседнем городе Стаханов. Зима, 2 декабря, снег и морозец. Жених с невестой возлагают цветы возле вечного огня у памятника. Прохожие в шоке, поеживаясь, косятся на невесту в гипюровом свадебном платье. «Боже, как ей не холодно!» – удивлялись люди, глядя на невесту. А ей было холодно, но накинуть на плечи свое стрёмное зимнее пальто в клетку она не могла, было стыдно. Когда зуб на зуб не попадал, отбивая барабанную дробь, сестра Лена набрасывала невесте свою пальтишко с песцовым воротником, согревая бедолагу, а сама мерзла тем временем. Почему же жених не согревал невесту своим пиджаком, осталось загадкой. Отгуляв первый день свадьбы, сельские родственники ночью уехали домой, и Люба осталась без дружки. На второй день, по обычаю, дружок с дружкой были гвоздем программы. Для них произносились такие слова. «Дарю вам эту кружку, чтоб дружок поцеловал дружку». И если по какой-то причине дружка или дружок этого не хотели, то шел такой ответ. «Дарю вам пятак, обойдетесь и так». Гости-добровольцы наряжали цыганей. Выбирали худого высокого парня, наряжали его в невесту. А маленькую толстенькую тетку наряжали женихом. Тёщу садили в тележку запряженную двумя-тремя резвыми молодыми мужиками. И вся эта губкомпания в сопровождении желающих гостей отправлялась в вояж по поселку. Чудя и вытворяя, что ни попадя, каждому встречному наливали 100 грамм и давали бутерброд, детишкам конфеты, пляски до упаду под магнитофон. Ах, эта свадьба, свадьба, пела и плясала, как будто крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было место мало, и неба было мало, и неба было мало, и земли. Два дня шумела свадьба полным списком приглашенных, кроме уехавших домой сельских родственников. На третий день только соседи, которые помогали в готовке и обслуживании свадебного торжества, да еще родня жениха. На свадебные деньги Виктор купил мотоцикл Чизетта, который до весны стоял в квартире из-за отсутствия гаража. А еще в городе купили Любе зимнее пальто с капюшоном, Оно было очень красивое, модное, изумрудного цвета, с норковой оборочкой по капюшону. Также приобрели нутриевую шапку, форма которой называлась боярочка, и зимние сапоги на высоком каблуке. Приехав домой, Виктор заставил жену одеть обновки и пойти к тёще с тестем похвастаться покупками. Дверь открыла тёща и, завидев Виктора, мило улыбнулась. взять перешагнул порог и отступил в сторону, дав таким образом предстать Любе во всей красе. Увидев дочь, у Раисы Кирилловны вмиг с лица сошла улыбка. Желаемый Виктором эффект достиг своего апофигея. Настроение тещи было вмиг испорчено. Сверкнув завистливыми глазами и измерен взором Любу с ног до пят, а точнее с шапки до сапог, Перекинувшись несколькими фразами, молодежь сделала вид, что заскочила на пару минут, быстро слиняли из гостеприимного отчего дома. Когда Люба перенесла свои вещи из родительского дома в их с Виктором квартиру, увидев супружненный пожиткий, Виктор впал в ступор. Он слух возмущался, что у единственной дочери двоих родителей вещей столько, сколько у него самого. При всем при этом он третий ребенок у матери, которая растит его без отца. Поэтому он и решил приодеть жену со свадебных денег. Прошел недельный отпуск, который Любе дали на время свадьбы. Выйдя в первый день на работу, Люба получила от своей бригады подарки. Набор посуды на 12 персон, состоящий из 36 тарелок и большого белого медведя-панду. Мишка был просто шикарный. Пять дней в неделю, с 5 утра и до 7 вечера, Люба не бывала дома. Она работала. А ее молодой муж все время находился дома, так как он не работал уже 9 месяцев, с того дня, как разбился на мотоцикле. Это случилось задолго до их знакомства. При падении с мотоцикла он получил травму, якобы трещина в позвоночнике. Окончив Стахановский горный техникум, подходило время отдавать долг родине. Эта перспектива Виктора очень печалила. Виктор занимался мотокроссом. Однажды, возвращаясь домой после тренировки, в 700 метрах от дома он решил сделать сальто на своем мотоцикле. Немного не подрасчитав, он приземлился на спину. Соседи притащили его домой и вызвали милицию и скорую. Виктор наказал Анне Васильевне ни в коем случае не отдавать его водительское удостоверение. В итоге всего происшествия Виктору дали отсрочку от армии. А все ребята, которые с ним учились, пошли служить. Все попали в Афганистан, и в живых не остался никто, кроме Виктора, волею судьбы оставшегося дома. В аудитории техникума на месте каждого сидевшего за партой парня была прикреплена табличка с фамилией, именем и отчеством, датой рождения и смерти. Чем Виктор занимался целыми днями, одному Богу было известно. Люба, приезжая с работы, принималась за домашние дела что-то приготовить покушать, что-то постирать, причем стирала руками, так как стиральной машины у них не было. По выходным дням она пыталась наладить быт и создать уют в своей квартире. Близился новый 1979 год. Первый совместный Новый год семейным не получился. Не заручившись поддержкой жены, Виктор согласовал с друзьями, что Новый год будут праздновать в его новой квартире, Места много, хватит на всех. Жену поставил перед фактом. Стали готовиться к празднику. Неизвестно откуда притащили столы, стулья, закупили продукты и спиртное. Откуда-то появилось несколько тушек домашних курей, сильно подкопченных из-за неумелого обжига пуха. Из имеющихся продуктов собравшиеся девчонки стали стряпать кто на что горазд. Черномазые куры простой водой отмываться, но никак не хотели. Поэтому молодые хозяйки решили помыть их с мылом. Все получилось, отмылись, но запах приобрели фиалковый. Целый день в квартире молодоженов царила суета, приносили продукты, посуду, ложки и вилки, где-то раздобыли елку. Возник вполне резонный вопрос, чем украшать елку. В общем, притащили кто что смог, темы нарядили, кто-то принес магнитофон, включили музыку. Атмосфера праздничная, настроение веселое, молодость рулит. Отпраздновали Новый год весело и шумно. Танцевали на лестничной площадке, выходили на улицу с хлопушками и бенгальскими огоньками. Играли в снежки и чехарду. Под утро разошлись по домам. Подружка Таня попросила остаться у молодоженов. «Посплю немного у вас, отрезвею, а вечером пойду домой. А то отец прибьет, если я подвыпившая явлюсь». «Да оставайся!» «Жалко, что ли? Свободный диван, подаренный свекровью есть. Отсыпайся!» — сказала Люба. Лежа в кровати, Виктор завел разговор о Татьяне, интересуясь у жены. «А правда ли, что про Таньку говорят, будто бы она... гулящая?» — спросил Виктор. «Вранье это все, слухи. Она нормальная девка», — ответила, обидевшись Люба. «А спорим, я ее уломаю, она мне даст», — завелся хмелевший Витек. «Еще ни одна баба мне не отказывала. Не веришь?» Скочив с кровати, он идет в ту комнату, где отдыхала гостья. Пару минут Люба лежала на кровати, переваривая ситуацию. Затем села, поджав колени к подбородку, и стала раскачиваться из стороны в сторону, уставившись в одну точку. Просидев в таком ступоре какое-то время, в мозгу взорвалась мысль, а не долго ли я сижу, и вообще, что за фигня в моей квартире? Люба поднялась на ноги, тихо прошла по комнатам, подошла к закрытой двери. И, постояв несколько секунд, прислушиваясь, затем резко распахнула дверь и включила свет. Виктор лежал на Татьяне. Она обнимала его за шею. «Муж, тебе не кажется, что ты увлекся?» Спокойно, но громко сказала Люба. И тут же развернулась, и пошла в спальню и села на край кровати. Зубы стучали мелкой дробью. Ее колотило зноб. В комнату быстро вошел Витя и стал доказывать, что у него с Танькой ничего не было и что она не согласилась. «Пошел вон!» — сквозь зубы процедила Люба. «Собирай свои манатки и отваливай!» Молодой муж, растерянно захлопав глазами, не ожидая такого поворота событий. Далее последовали стандартные «прости дурака», «тебя одну люблю», «закончу жизнь самоубийством», ну, все как в плохом дешевом спектакле. Быстро одевшись, Люба вышла из спальни. На ходу заглянула в комнату гостей, но ее там уже не было. Побродила по улице, сделав несколько кругов вокруг поселка. Передумала кучу всяких мыслей. Что скажут родственники и люди всего поселка? Как будет злораствовать Вовка, когда узнает, что его бывшая разошлась с мужем через месяц после свадьбы? Нет, такого удовольствия никому доставить и не подумаю. Твердо решила продрогшая до самих костей Люба. Тихонечко, отперев дверь квартиры, на цыпочках прошла в спальню. Супруг спал сном младенца. Устроилась в зале на диване Подставила стул под ручку двери На работу уходила, когда муж еще спал А с работы, возвращаясь, всегда заходила в гости к родителям И бывала у них как можно подольше Время шло, обида притупилась Бесконечное жужжание мужа, что он так любит А жена такая жестокая, неблагодарная Совсем его не любит, жутко подбешивала Простила Простила, но не забыла Прошла зима Виктор не спешил устраиваться на работу, ссылаясь на травму. Любин и родители стали возмущаться. Особенно взъелась на Виктора бабушка Маруся, называя его трутнем и крокодилом, но, конечно, за глаза. Весь негатив и все возмущения выплескивались на Любину голову. Муж, в свою очередь, бухтел и весь был недоволен, что некуда поставить мотоцикл после езды на улице. Приходилось переть его на второй этаж. Сестра Виктора работала лаборантом на молокозаводе в Алмазной и по просьбе матери выпросила у директора молокозавода вакансию для брата. Так как Виктор окончил горный техникум по специальности горный электромеханик, его взяли слесарем в молочный цех. Ну, типа с механикой знаком, хоть и не горный, но оборудование, оно и в Африке оборудование. Да в общем пазлы так сложились, что молодоженам пришлось переезжать в алмазную к свекрови. Любезно предоставил молодоженам дом, Анна Васильевна перешла жить во флигель. Дом из себя представлял небольшую постройку на две комнаты с верандой. Туалет на улице, вода во флигеле, да и та холодная. Вместо ванной – большое корыто, а кушать готовили во флигеле. Виктор пошел работать на малкозавод. Люба, посидев неделю дома, стала бродить по городу в поисках работы. Наткнулась на объявление, висевшее на заборе детсада. Нужны няньки. Зашла. Переговорили с заведующей. Согласилась взять, но с условием. Обходи сан минимум. Люба очень обрадовалась, хорошую новость принесла мужу и свекрови. На следующий день поехала обходить врачей в городскую поликлинику. И вот тут-то и выяснилось, что Люба беременна. Радость, ужас, растерянность смешались в одно непонятное тревожное чувство. В детский сад на работу ее, конечно же, не взяли. Заведующая с недовольным взглядом сказала, «Ты хочешь сказать, что ты не знала, что ты беременная?» Муж и свекровь новости очень обрадовались. «Сына назовем Валеркой», – сказал Виктор, не допуская мысли о появлении на свет доченьки. Сестра Виктора узнала, что на молокозаводе освободилась вакансия оператора по выписке готовой продукции, но работники этой профессии принадлежали к ведомству ИВЦ – информационно-вычислительный центр. Раз узнав, где находится контора ИВЦ, поехали с Любой к директору, попросили взять на работу – Люба проходила стажировку и обучалась на курсах по профессии оператор счетно вычислительной техники. Частенько по выходным приезжала Тамара с двухлетней доченькой Анечкой. потешной белокурой малышкой молодой невестке нравилось нянчиться с малышкой, разучивать с ней стишки и песенки. Особенно трогательно запомнился момент, когда разучивали: "Жучок-паучок, тоненькие ножки, красные сапожки". В момент слов на ноги поставили, танцевать заставили. Анюта бралась за низ платьица и начинала кружиться, как учила ее Люба. Но в силу возраста она быстро путалась в ножках и падала. Присутствующие громко аплодировали и смеялись до слез. Иногда Любе приходилось отвозить Анюту в детский сад. Малышка горько плакала, цеплялась Любе за шею, крепко обнимала ее и не отпускала, тем самым разрывая в клочья сердце новоиспеченной тетушки. На майские праздники молодые супруги решили проведать любиных родителей и поехали на мотоцикле короткой дорогой через поля. Пока гостили на улице, прошел дождь. В обратный путь решили ехать по другому пути. Километраж поболее, но дорога асфальтированная. Стемнело. Свет фары выхватил на асфальте какую-то черную поперечную полосу. Виск тормозов и сильный скачок оторвавшись от сиденья на какой-то момент, а затем резкий удар пятой точкой о сиденье так, что забило дыхание. Как будто очень сильно ударили под дых. Перескочив через прорытую траншею на асфальте, сильно подпрыгнули, но не упали. Молодые немного постояли, успокоились, выровняли дыхание и поехали дальше. Среди ночи Люба проснулась от того, что почувствовала под собой теплую мокрую лужу. Люба вскочила с кровати, по ногам потекла прозрачная жидкость. Сходив в туалет, переодев ночную рубашку и положив на мокрое пятно на простыне полотенце, Люба легла, так и не поняв, что это было. Через день после ночного недоразумения Люба со свекровью пошли на огород в поле садить кукурузу. Анна Васильевна обратила внимание на то, что невестка вялая и бледная, поинтересовалась ее самочувствием. Люба рассказала, что с ней произошло что-то странное. Свекровь испуганно смотрела на невестку, пока та рассказывала, как с мужем сильно подпрыгнули на мотоцикле, а затем о мокрой постели. «У тебя же воды отошли!» – испуганно сказала свекровь. «Быстро в больницу!» В поликлинике к Любаши отнеслись с подозрением, выслушав ее рассказ. Определили в палату гинекологической патологии на четвертом этаже и сказав «будем чистить». Через пару часов в палату вошла санитарка и назвала Любину фамилию. «Выгляни в окно, там твой муж мечется». Выглянув в окно, Люба увидела, как внизу ее муж курсировал по всему периметру здания и, подняв вверх голову, всматривался в каждое окно. «Что случилось?» – закричал он, увидев жену. «Воды отошли, будут чистить», – ответила Люба. «Не соглашайся! Слышишь, не соглашайся! У сестры много связей, мы тебе новые нальем!» – прокричал Виктор. Женщины в палате стали хихикать над непросвещенным 20-летним мужем. Вот такая раньше была молодежь без интернета, в которой можно узнать и увидеть все, что хочешь и не хочешь. Фильмы по телевизору и в кинотеатрах показывали без чернухи и порнухи. Доступной интимной литературы, из которой можно было узнать что-то, тоже не было. До всего доходили своими мозгами, инстинктом, либо что-то узнавали от более опытных друзей. Любе поставили капельницу, что и зачем ей капали, в известность не поставили. Только минут через 10 у нее в животе начались нарастающие боли. Это были искусственные роды, и в течение часа она родила трехмесячный плод. То был мальчик, так сказала медсестра. При выписке врач-гинеколог посоветовал предохраняться полгода. Но Люба не смогла забеременеть в течение года. На что ее муж жутко упрекал в том, что она стала бесплодной. Все женщины в семье стали на защиту Любы и говорили, что это его вина в том, что с ней случилось. Свекровь любила и жалела невестку, всегда становилась на ее защиту без разбора. Прав сын или виноват, она всегда была на ее стороне. Виктор, будучи жутким эгоистом, естественно обижался на мать и даже проявлял ревность, не понимая, как так можно, невестка дороже родного сына. После курса курсовой стажировки Любу определили на работу в Стахановский горысполком в отдел статистики с секретарем. Ей в то время уже было половиной лет. В отделе работали четверо человек. Мужчина-начальник и три женщины-бухгалтера. Люба пятый член команды. Всем женщинам было за 40. Новую сотрудницу опекали и любили как свою дочь. Работа очень нравилась. Атмосфера еще больше. Здание горысполкома Было в четыре этажа с лифтом и ковровыми дорожками по длинным коридорам. Столовая была как ресторан. Садишься за столик. Из меню делаешь заказ на листочке. Приходит официант, забирает листочек с заказом и через три минуты приносят еду. Расплачивались на выходе в кассе. В листочке уже была проставлена сумма. Первый отпуск пришелся на июль. Виктор тоже выпросил на две недели отпуск на молокозаводе. Решили поехать в Крым на море. А чтобы не было скучно, с ними за компанию поехали молодая пара Ира и Юра. Решено было ехать на мотоциклах. На специальных багажниках были увязаны баулы с палатками, одеждой, посудой и провиантом. От и по осиповке ехали 18 часов. Ночью в Краснодаре немного заплутали, а на крутом повороте без опознавательного знака чуть было не влетели в реку Кубань. По адресу, который дал друг Виктора, приехали к обеду. Это был частный сектор. Познакомившись и немного пообщавшись с хозяйкой, поставили во двор мотоциклы и отдали на хранение документы и ценные вещи. За двором, под забором, разбили палатку, взяли покушать и пошли на море. Благо, 10 минут ходьбы от двора. На небольшом базарчике возле пляжа купили немного домашнего вина. Покушав, выпив вина и накупавшись в море, молодежь решила позагорать на пляже и дружно все уснули. В общем, в первый же день все жутко обгорели. После друг с друга шкуру снимали как простынь. За две недели отдыха успели содрать первый загар и получить красивый загар. Целыми днями, находясь на пляже, купались, загорали и резались в карты. Вечером, идя с моря, заходили на рыночек и покупали вино, рыбу, фрукты и овощи. Неподалеку от хозяйского двора находилась гора, на которой росли орехи, лещина, и вечером ходили собирать. Поскольку все четверо на море попали впервые, то отдых показался всем отменным. На память остались фотографии в наряде папуасов с копьями. Спустя год, на следующее лето, Остапенко Сережа, который был свидетелем на свадьбе, собрался жениться на девчонке-односельчанке. Свадьба была в стахановском ресторане «Кадиевчанка». Кулянье было веселое и богатое. Будущая теща занимала должность зоотехника в селе, а это на минуточку второе важное лицо после директора. У такой важной мамы была одна единственная дочь. Избалованная, капризная, с завышенной самооценкой особа. Через пару недель после свадьбы молодожены приехали в гости к Виктору с Любой и предложили поехать в Крым на море, в Анапу. Ларисина мама организовала путевки по недорогой цене. В оплату Входили проезд в два конца, проживание в домиках на две семьи. Отдых был на две недели. Взяв на работе бесплатные отпуска и затарившись продуктами, решили ехать. База отдыха находилась на берегу моря, деревянные домики с верандой. После завтрака все шли на целый день на пляж. Обедать не ходили, покупали на пляже выпечку, рыбу, пиво и вареную кукурузу. В один из дней ребята решили съездить на экскурсию на теплоходе в Абрау-Дюрсо. Винодельческий цех и винные погреба. Экскурсия оказалась интересной, в особенности погреба с дегустацией вин. Группа экскурсантов подобралась молодежная, веселая, дегустировались в дрова. Под песню «Шумел камыш, деревья гнулись» все погрузились на теплоход. Обратный путь помнился очень смутно. Однажды, ужиная, увидели в соседнем домике на веранде сидевших мужчин, которые о чем-то спорили. В одном из них все четверо узнали актера Голубовича. Молодежь пригласила его к себе на ужин. Он на удивление не отказался и пришел. Ужинали отварной молодой картошечкой со сливочным маслом и укропчиком, также салат из огурцовый помидор с чесночком – колбаска домашняя самогончик привезены молодоженами которые запивали контрабандной пепси колой 033 в стеклянных бутылочках по случаю купленной на пляже у молодого моряка подплывшего на моторке к берегу пляжа гость представился михаилом был он слегка поддат слегка выбрит слегка причесан в разговоре выяснилось что мужчина с которым спорил михаил был его импресарио они жили в домике А жена и сын Михаила отдыхали в соседнем пансионате. На вопрос, почему не вместе, он ответил, что отдыхает от всех и вся. И, судя по красным глазам, Миша отдыхал на всю катушку. Все дальнейшие вечера соседа Голубовича мы больше не видели, хотя его импресарио на веранде бывал и что-то писал в большой блокнот. В день отъезда на местном рынке купили сколоченные из мелких дощечек сундуки с виноградом. В эти сундуки помещалось 5 килограмм вкуснейшего винограда «Дамский пальчик». Ну, естественно, взяли по ящику пепси-колы. Это были экзотические и жутко... Часть 2, глава 2. Жизнь семейная. Последние дни августа собрались поехать к бабушке Марусе выкопать картошку. Рано утром в субботу выехали. Добрались за 4 часа, но бабушки дома не оказалось. Соседи подсказали, что она уехала в совхоз на свадьбу. Делать нечего, поехали в совхоз к родителям Лены, но там тоже никого не оказалось. Походили по двору, позаглядывали в сараи, на огород, но никого нигде нет. Пришлось ехать дальше, к другим родственникам, и выяснять, чья свадьба и где. Отъехав от двора, метров сто встретили Ваню бурлачка Веры Марковны брата. Ваня объяснил, что свадьба у Лены, и она ждет и переживает, почему не приехали Люба с Виктором. Телеграмму отправляли, в которой сообщалась дата свадьбы. Люба в шоке. Никакой телеграммы не было. В панике, как быть? Ведь они в наряде для огорода, а никак не для свадьбы. Немного успокоившись, решили вернуться в дом тети Веры. Благо Иван знал, где ключи припрятаны. Из гардероба Лены подобрали для Любы юбку с блузкой, а на Виктора не смогли ничего подобрать. Вещи дяди Гриши не подходили на богатырскую фигуру Виктора. В общем, без вариантов. Надо ехать так, как есть. Свадьба была в соседнем селе Редкодуб, у жениха. А кто у нас жених? А жених у нас Ваня Сытник. Одноклассник Лены, с которым она встречалась с седьмого класса, ждала его из армии. Сестра после свадьбы рассказала Любе, что на проводах у них с Иваном случилась близость. И по удаче цыганского счастья Лена с первого раза забеременела. А жених-то уже служит в армии и срок беременности уже три месяца. Ко всему еще елена студентка пединститута. Хочешь не хочешь, но маме признаваться пришлось. Веру Марковну чуть удар не хватил. Надо срочно делать свадьбу. Чтобы жениха, так сказать, виновника торжества отпустили из армии, нужно медицинское заключение о наличии беременности. Все, что нужно, сделали. Все позоры пережили. Справку Лена повезла в часть, где служил Ваня, а служил он в областном городе Донецке, в так называемых милицейских войсках. Вся эта служба была устроена благодаря Алексею Ивановичу, папе Ивана. Когда Ваня пришла повестка в армию, Алексей Иванович заколол кабана побольше, взял бидон меда и все это отвез военкому в район. А еще организовал охоту для работника военкомата, накормил их и напоил от всей души. В итоге его младшенький сынок служил недалеко от дома, не выезжая из области. Свадьба была уже в разгаре, когда Люба и Витя на нее явились. Лена очень обрадовалась, когда увидела сестру. Узнав, при каких обстоятельствах дочь с зятем попали на свадьбу, что оправдало наряд зятя, Виктор Поликарпович снял новую ярко-желтую шелковую рубаху и отдал Виктору, а сам одел соколку зятя. Гости, которые были не в курсе, с недоумением смотрели на веселого, здоровенного парня в яркой, желтой, дорогой стильной рубахе и в старых драных штанах с заплатками на заднице. Родители Любы поделились деньгами, приготовленными для подарка. Дарить ведь что-то надо, невзирая на форс-мажорную ситуацию. Ну и вдобавок, Люба планировала поздравить молодых красивым, стихотворным, свадебным поздравлением. Началась церемония поздравлений и вручения подарков. Когда подошла очередь к Любе с Виктором, они, как полагается, встали, и Люба начала декламировать свой стих. По ходу декламации стихотворения Люба вспомнила, что дома лежит в коробке хрустальная люстра, купленная заблаговременная для подарка на свадьбу сестре. И то, что она сейчас стоит перед сотней гостей в Лениных вещах. И ей казалось, что все знают и принимают ее за бедного родственника. Голос задрожал, и из глаз брызнули слезы, предательские непрошенные слезы. Не дочитав до конца свое поздравление, Люба села на место, закрыв лицо руками. Было очень обидно и стыдно. Через полгода, 7 марта, Лена родила своего первенца, мальчика, которого назвали Алексеем, Алексеем Ивановичем. Папа-младенца Иван Алексеевич, дед Алексей Иванович, прадед Иван Алексеевич. Вот так было принято в роду сытников. Учебу в институте Лена не бросила, взяла на полгода отпуск, А затем, большой респект и уважение Вере Марковне, она отправила дочь на учебу. А сама заменила маленькому внуку маму и бросила свою престижную работу за вмак в фрамтоварном магазине. По окончанию службы Ваню устроили на работу в милицию в Донецке. От РВД дали комнату в общежитии. Молодая семья стала жить в Донецке. Родители Лены проплачивали няню для Алексея. После окончания института Лене дали направление в одну из школ Донецка. Она была учителем начальных классов. Через год после работы в школе, как молодому специалисту с ребенком, Елене Григорьевне дали однокомнатную квартиру в новостройке нового микрорайона на окраине Донецка. Родители совместно обставили новое жилье и снабжали молодежь деньгами и продуктами. Дождливый ноябрьский вечер. Люба сидела в кресле, поджав ноги, пила горячий чай и смотрела фильм про целиников Муж был в ночную смену на молокозаводе, а свекровь С полавов Лигеля на экране шла уборка кукурузы. В кузов грузовика, шедшего за комбайнов, сыпались початки. Любе смертельно захотелось вареной кукурузы. Она даже почувствовала запах, тот вкусный запах, когда кипит в кастрюле кукуруза, прикрытая несколькими листочками от початка. Тот запах казался очень реалистичным. Через неделю Люба узнала, что беременна. Радости в семействе мужа не было предела. В отделе статистики, где работала Люба, планировали установить телетайп и нужно было ехать на месячные курсы в область. Вот тогда-то она и поставила в известность коллектив о своем положении. На курсы отправили новенькую сотрудницу ИВЦ. Женский коллектив заботливо опекал и подкармливал всякими вкусняшками молодую будущую мамочку. На втором триместре беременности начался сильный токсикоз. Воротила буквально от всего. Люба всегда любила рыбу, всякую, соленую, копченую, жареную, пареную, плохой рыбы для нее не существовало. И вот в этот тяжелый период, идя на работу через центрально-городской рынок, на котором одна голосистая торговка как будто в рупор орала «хозяюшки комса», этих двух слов хватало, чтобы вывернуть наизнанку содержимое любиного желудка. Жестокой пыткой было приготовление пищи, с ума сводил запах зажарки. Очень сложно было ездить в городском транспорте с сопутствующими ароматами парфюма «Красная Москва», «Шипр» или «Чеснока» или, еще хуже, «Перегара». Беременность была выматывающей. Месяц дома, две недели в больнице с угрозой срыва на сохранении и так до конца. Участковый гинеколог – женщина лет 50, редкая грубиянка, без чувства сострадания. У Любы сверх нормы набирался вес – Хотя, с чего ему набираться, было непонятно. Рвоты были ежедневными, по нескольку раз на день. Гинеколог ругалась. «Корова! Куда ты жрешь? У тебя крупный плод! Ты не разродишься!» Каждый раз Люба выходила из кабинета перепуганная, расстроенная и со слезами на глазах. Неоднократно, лежа в патологии, понаслушалась всякого, понасмотрелась, набралась кое-какого опыта и стало проще относиться к хамству гинеколога. В семь месяцев токсикоз отступил, начали розоветь щеки. Сошли на нет, синие круги под глазами, появился аппетит. В конце июня начала созревать ягода, которую Люба очень любила. То была малина. Небо затягивало тяжелыми свинцовыми грозовыми тучами. Надо было по-быстрому собрать ягоду, чтобы дождем не осыпало на землю. Взяв ковшики, Люба с Анной Васильевной пошли в малинник. Самую крупную красивую ягодку Люба бросала в рот, а то, что похуже, в ковшик. Через какое-то время Люба посмотрела в ковшик свекрови. Он был заполнен больше, чем наполовину, а в ее ковшике только дно покрыто. «Мам, давайте споем», — сказала Люба. Свекровь с недоумением посмотрела на невестку. «А вы знаете, как батраки собирали ягоды у помещиков?» спросила невестка. «Чтобы крепостные ягоды не ели, при сборе помещики заставляли их петь», хохоча сказала Люба. Свекровь рассмеялась, глядя в Любинковшик, и затем затянула шуточную песенку. «А не ходите, девки, в за реку!» Издалека приближалась гроза, небо рассекла молния. 1 два, три, 4 пять шесть семь гром значит дождь еще далеко. вспышка 1 два три четыре гром уже ближе воздух стал прохладнее запахло свежестью и дождем усилился ветер. Начет 3 над головой громыхнуло так сильно, что люба от страха прикрыла руками голову и непроизвольно присела. упали первые крупные холодные капли по выхватывая самую спелую малину поспешили в дом. Люба с детства боялась грозу. Когда Любе было около семи лет, обнявшись, они с бабушкой Марией лежали на кровати, с прогнувшейся железной сеткой, как в гамаке, а на улице бушевала гроза. За маленьким окошком была темень, только вспышки молнии освещали маленькую комнату. Старая раскидистая груша под окном как будто стонала под сильным порывом ветра, раскачивая ветвями. Обнимая и прижимая к себе испуганную внучку, Мария Илларионовна говорила, что сегодня горобына ничь, воробиная ночь. А значит, Бог на своей огненной колеснице раскатывает по небу, и поэтому гремит гром. Бог сердится на людей за их прегрешения и для усмирения посылает на землю огненные стрелы, молнии, а особо грешных поражает своими стрелами. С замиранием сердца девчушка слушала бабушкины рассказы и ни капельки не сомневалась в их правдивости и в ужасе соображала, насколько сильно она грешная и поразит ли Бог ее своей стрелой, пытаясь представить огненную колесницу, на которой Боженька катается по небу. При вспышке молнии тени от ветвей груши поползли по комнате, образуя причудливые фигуры, в которых маленькая девчушка видела страшных бесов, леших и даже Бабу-Ягу. Ночь ужасов останется в памяти на всю оставшуюся жизнь. А еще... Люба пронесет по жизни в своей памяти бабушкин наказ – не разрушать ласточкиных гнезд, потому как ласточка может сжечь жилище человека, который разрушил ее гнездо, а делает это она своим красными пятнышками на груди, прикасаясь ими к крыше дома обидчика. Еще бабушка знала заговор, чтобы курица-наседка не отказывалась водить своих цыплят, чтобы не бросала их. Этот заговор работал безотказно. Молитвой отче нашей определенными манипуляциями лечила бородавки, которые повыскакивали на руках внучки. После проведенного обряда, как-то незаметно, бородавки исчезали до единой, не оставив следа после себя. Будучи в декретном отпуску, Люба вела домашнее хозяйство. Варила варенье, консервировала компоты, училась готовить выпечку. Сварив борщ, решила налепить еще и вареников с вишней. Свекровь была на работе. Муж спал после ночной смены. Сварив первую партию вареников, откусила один, решив продегустировать. Живот пронзила тупая боль, по ногам потекла теплая жидкость. Растолкав спящего мужа, фразы «воды» отошли, быстро и окончательно разбудило обалдевшего Витю. Сев на мотоцикл, поехал на молокозавод вызывать скорую. В роддоме Любе поставили капельницу для стимуляции родов. 19 июля 1982 года родился мальчик, 2 900 весом и 52 сантиметра. Когда молодой мамочке сказали вес ребенка, она сразу же вспомнила слова участкового гинеколога. «У тебя крупный плод, ты не разродишься». Вот не заразали ли? Сколько крови попила, нерва вымотала. Поместили в палату на 6 коек. Детишек привозили на кормление на столе каталки, на котором помещалось с десяток малышей, пахнущих пирожками. Масенькие личика малышам смазывали растительным маслом. На кормление отводилось 15 минут. Затем малышей опять забирали и увозили в детское отделение, куда мамашек просто так не пускали. Отлежав в родильном отделении свои положенные 6 дней, Люба была выписана с сынишкой домой. Молодой папаша приехал за сыном и женой на арендованной «Белой Волге». В то время это было круто. Как и принято было, жене цветы, медсестре торт. Великовозрастная статная медсестра пеленала малыша. Заглянув на бирку новорожденного, привязанную на маленькой ручке, затем перевела взгляд на родителей. «Такие крупные родители и такой мелкий ребенок», – недовольно возмутилась медсестра. Мальчика назвали Валера, как и мечтал молодой папа. В первый день после больницы вечером купали малыша. Бабушка Анна Васильевна устроила целый ритуал. В водичку, которую грели для купания малыша, добавила череду для чистой кожи, мяту для спокойствия, любысток, чтобы девки любили. Локтем попробовала воду, насколько она теплая. Прошла наш и только тогда приступила к купанию новорожденного младенца. В купании участвовали молодые родители, бабушка и сестра мужа Тамара, которая даже прослезилась при виде колопузенького пупса. На следующий день Витя съездил в городской ЗАГС, зарегистрировал сынишку. Получил свидетельство о рождении и справку на приобретение пеленок и марлевых подгузников. В центральном универмаге, В отделе детской одежды по предъявлению справки продали 6 фланелевых пеленок, 6 пеленок ХБ и 6 марлевых подгузников, три распашонки и две шапочки. Свободной продажи в магазине не было, ничего для новорожденных. Витин и сестры привозили вещи для новорожденных от своих детишек. В те годы так и поступали, такие вещи хранились и передавались по наследству, по родне. Анна Васильевна сшила из старых вещей пеленки, распашонки, шапочки. С чердака дома достали металлическую колыбельку, выкрашенную в синий цвет. В этой колыбельке выросли трое детей Анны Васильевны. Заботы и хлопот с рождением сынишки у Любы было выше крыши. Кормление грудью через каждых два часа, даже ночью. Молоко у Любы было нежирное, даже с голубым оттенком. Когда в роддоме сцеживались, то по сравнению с молоком других мамашек, Любина молоко было легко узнать по голубому оттенку. Анна Васильевна советовала невестке почаще пить чай со сгущенкой и кушать булочку с сливочным маслом. Вот тогда молока и прибавится, и будет пожирней. Люба исправно выполняла все советы свекрови. И через пару месяцев стала сама как булочка. А молоко, как было синее, так синим и осталось. Малыш был очень беспокойным, часто плакал. Анна Васильевна пришла к выводу, что ребенок постоянно голоден, от этого беспокойный. Решили подкармливать. Купили печенье, помяли несколько штук, добавили грудного молока, даже динька кашицы, и с ложечки стали прикармливать. После первого прикорма малыш проспал 4 часа. Люба заволновалась. Непривычно, что ребенок спит так долго. С того момента так и стали прикармливать то печеньем, то каши манной наварят, до да ложечки покормят. Интервал между кормлениями увеличивался, но малыш по-прежнему был беспокойным. На виске у малыша появилась красное пятнышко и оно увеличивалось. Посоветовавшись с родней, решили свозить ребенка к знахарке. Жила такая старушка в соседнем селе Анновка. Привозили к ней детишек с разными проблемами из разных мест. Старушке было лет за 70. Маленькая, худенькая, опрятная, в белом платочке. Выслушала озабоченную мамашку, самостоятельно распиленала малыша, обсмотрела его. Подвигала, повертела ручки, ножки голову, бубня себе под нос какую-то молитву. Оторвала кусок нитки от старой деревянной катушки со щербатыми краями, стала вязать узелки над пятнышком на голове у малыша. Взяв на руки голенького ребенка, подошла к окну и, раскачиваясь всем корпусом в сторону окна, громко стала произносить несколько раз одну и ту же фразу на украинском языке. «Куры, курицы, на ты вам крылыцы, дай ты нам сонныцы». Затем вручила матери ребенка и сказала, «Ты его испугала, еще во чреве. Пятно пройдет, я его вывязала, а вот крикуши надо полечить. Приедете еще три раза после захода солнца. В воскресенье и в празднике не знахарю. Не вздумай деньги предлагать, не возьму и лечить не стану. Ступай с Богом». Возвращаясь домой, сидя в машине Витиного друга, Люба думала, «Вспоминала». При каких обстоятельствах она могла испугать своего малыша, будучи беременной. Машина остановилась на железнодорожном переезде. Впереди было несколько машин и автобус. Прогромыхал длинный состав, груженный углем. Открылся шлагбаум. Машины начали движение. Впереди стоящий пазик завел двигатель и сразу же громыхнул выхлопной трубой, из которой повалил черный дым. В этот самый момент Люба мысленно увидела, как она со свекровью собирают малину, надвигается гроза, вспышки молнии и раскат грома. Вот когда она испугала своего малыша в чреве, и пятнышко красное на виске от того, что голову руками прикрыла, испугавшись грома. Все сошлось. И скажи после этого, что знахарка неправду сказала. Еще три раза ездили к знахарке. Валерик стал спокойнее, красное пятнышко на виске исчезло как-то незаметно, будто его и не было. Молокозаводских работников возили на Азовское море арендованным автобусом. В пятницу после рабочей смены выезжали, а в воскресенье под вечер уезжали обратно. Кто мог договориться, брали бесплатный отпуск или дни в счет отпуска. Те и оставались еще на неделю, до следующего воскресенья. Витя поставил жену перед фактом, объявив, что едет на море на неделю. Протестовать и обижаться Люба не стала. У нее были заботы поважнее. Заботы о мастеньком сынишке. По приезду с отдыха в ближайший выходной Витя предложил жене съездить в центр города. А зачем, не сказал. Оставив малыша на попечение свекрови, сцедив грудного молока, без сомнений и тревог, Люба поехала с мужем в город. Она знала, что свекровь справится с внуком не хуже ее самой. Люба удивилась, когда муж, уверенной походкой, направился в ювелирный отдел универмага. Изучив не особо большой ассортимент витрины, пикнул пальцем в перстенек с розовым камешком, спросил жену. «Вот этот нравится?» «Спрашиваешь?» «Конечно, нравится». Примерили, подошло. «Это тебе за сына». С гордым видом, сказал Витя, нарочито погромче, чтобы его слова слышала не только жена, а и присутствующая ювелирного отдела. Будучи на седьмом небе от счастья, Люба шла по городу, периодически отводя в сторону руку и косилась на обновку, красовавшуюся у нее на пальце. Ей казалось, что все прохожие замечают и восхищаются ее колечком. Свекровушка одобрила благородный жест сына, порадовалась за невестушку. А вот у Раисы Кирилловны, любиной мамы, в очередной раз пропало настроение, увидев блеск золота на пальце дочери. И вскорях она проколола себе уши и купила себе золотые серьги в виде полумесяца, ажурные, цыганского стиля, красивые, выглядели дорого-богато. Вот такой каприз в 42 года. Хочу заметить, выдав дочь замуж, Рая с Виктором стали ездить каждое лето на море, на курорт, Изъездили Крым, Абхазию, Азов. В ноябре решили покрестить Валерика. Кумовей выбрал Витя. Люба впервые увидела их непосредственно на крестинах. Из деревни приехала двоюродная сестра Лена с мужем Иваном с подарками для малыша и деревенскими гостинцами. Невоиспеченный кум Володя Кузнецов работал на Ломовоцкой шахте в проходке. Имел жену добротную, с пышными формами деревенскую барышню Машу, которую, любя, называл по имени-отчеству Марья Васильевна, и был у них маленький сынишка Рома. Кумой была жена Витиного друга. Очаровательнейшее создание с пышным облаком белокурых волос, с фигуркой, как у Мерлин Монро, и звали эту красавицу Оля. Вся мужская половина гостей, присутствующих на крестинах, с первого взгляда были очарованы Олечкой. А вот женская половина молча ее не взлюбила и тихо злорадствовали, когда Оля по-быстренькому напилась, в причину того, что ничем практически не закусывала выпитый алкоголь. По-видимому, берегла фигуру, поэтому ничего и не ела. В скорях после кристин Витя сменил работу. По протекции кума устроился на шахту в проходку, попал в передовую бригаду. В скором времени предложили вступить в партию, в то время единую партию – коммунистическую. Это было почетно и гордо – быть членом КПСС. Заработки были высокие, доходило до 400 рублей. Мучением для жены и матери были те дни, когда Витя ходил на работу в первую смену. Разбудить в половине шестого утра было работа не из легких и мучительно долгой. Когда сдавали нервы и применялись водные процедуры, в адрес жены или матери летели злые маты. Наконец, проснувшись и глянув на будильник, начинал быстро собираться, возмущаясь, почему раньше не разбудили, что из-за них он опоздает на рабочий автобус. И так каждое утро, когда была первая смена. Сынишка уже научился ползать. Да так смешно и необычно ползал, не на четвереньках, как это делают большинство детишек, а на попе. Правой ножкой упирался в пол и подтягивал к ней попу. И так быстро и потешно он это делал, и, по-видимому, Ему самому нравилось то, что он делал. Ползал, смеясь улыбаясь, обнажая два масеньких зубика на нижней челюсти. Как принято сейчас говорить, мелота мимимишная. Из ИВЦ Любе пришло письмо. Надо ехать в центр, написать заявление на получение после родовой выплаты. Оставив Валерика на попечение мужу, она поехала с тревожным сердцем. Свекровь была на работе. Как гончий пес, мотнув туда и обратно, не заглянув ни в один из магазинов, примчалась домой и застала такую картину. Муж мирно спал на диване, сынуля спал на полу под креслом, с засохшими соплюшками на масеньком личике. Сердце сжалось от жалости, нахлынуло жгучее желание задушить спящего мужа подушкой. Вскоре после этого дня случилась потешная ситуация. Как показалось Любе, сынишка отомстил папе за его нерадивое отношение к сыну. А случилось следующее. Витя лежал на диване и смотрел телевизор. Рядом с диваном стоит детская кроватка-манеж, в которой Валера учился топать по кругу манежа. Старательно держался за перила манежа, при этом кряхтел, фырчал, агукал. Короче, издавал всяческие детские звуки. Оглянувшись на сына, Витя заметил, что тот держит в ладошке что-то непонятное. «Сына, дай папе каку», – сказал он, протянув малышу раскрытую ладонь. Малыш послушно отдал папе содержимое своей ладошки, это была его какашка. Маленький тугой теплый сюрприз. Когда папашка понял, что отдал ему сын, он скачал с дивана как ошпаренный с позывами на рвоту, пулей вылетел на улицу. Его желудок выдал на свет божий содержимое до остатка. Витя был человеком крайне брезгливым, а тут такой сюрприз. Люба в это время занималась стиркой на улице во дворе, застыв в недоумении смотрела на мужа. Проблевавшись, вытирая слезы из глаз, он объяснил, что произошло. Давно Люба так не смеялась, до слез, до колика в животе. Радуясь про себя, «Молодец, сыночек, проучил папу. Впредь будет внимательнее относиться к ребенку». Витя пришла повестка, его вызывали в военкомат. Причем первую повестку он проигнорировал, вторую принесли под роспись. Витя занервничал, запаниковал. Анна Васильевна подшучивала над ним – «Вот заберут тебя в армию в рекруты, а я тут Любу замуж отдам». Витя психовал еще больше, обижаясь на мать за такую жестокую шутку. Даже не разговаривал с ней несколько дней, стал нервный, вспыльчивый, без конца грубил и отрывался на жену. Люба забеспокоилась и озадачилась тем, что у нее уже два месяца не приходили критические дни. Сказав об этом свекрови, они договорились, что это пока секрет. Надо сначала съездить на прием к гинекологу. В один из дней, когда муж был на работе в первую смену, Люба поехала к гинекологу. Сынишку занесла свекрови на работу. У той была возможность понянчиться на рабочем месте. Она ремонтировала спецодежду для работников хладокомбината. Ее рабочая комната находилась за пределами проходной комбината. Посетителей у нее не бывало, по той причине, что она сама ходила по цехам, собирая спецовку на ремонт. И уже заштопанную спецовку разносила по цехам. Гинеколог подтвердил любинные опасения. Тяжкий груз лег на плечи. Как быть? Что делать? Валерочке только год исполнился. О каком втором ребенке может быть речь? Поговорив со свекровью, сказала ей о своем намерении сделать аборт. Свекровь ее не поддержала, но и не осудила. Посмотрим, что скажет Витя. А Витя, узнав, что жена беременна и планирует прервать беременность, закатил истерику. И не потому, что мечтала о втором ребенке, а потому, что потеряет гарантию откосить от армии. Витя предупредил жену. Если втихую надумаешь избавиться от ребенка, и я загремлю в армию, хрен с ним, отслужу. Но имею в виду, вернусь из армии и сразу же с тобою разведусь. Жить не стану. Вот так и появился в семье второй ребенок. Вот не зря старушки утверждают, что живая рыба снится к беременности. А приснилась Любе, что рыбу она ловит и вдруг клюет. Она подсекает и чувствует, как леску повело. Кто рыбачил хоть раз, тот поймет, о чем идет речь. Вытащила она на берег крупную рыбешку. Бабушка Маруся ей сразу сказала, что это сон беременности. Сильного токсикоза, как в прошлую беременность, не было. Но в три месяца появилась угроза срыва. Лечь сохранение в патологию не было возможности из-за маленького сынишки. Поэтому Люба для себя решила так. Тяжести таскать не буду и будь что будет. Если суждено малышу появиться на свет, то этому ничего не помешает. Ну а если не судьба, то ничего не спасет. Витина сестра Тома тоже ходила беременной вторым ребенком. С первым мужем, Анечкиным отцом, она разошлась. Тот нашел себе другую любимую женщину и не стал скрывать этого факта. Очень болезненно все это Тамара переживала. Развод, раздел имущества, раздел квартиры. Все перенесла, все выдержала. Родня поддерживала, как могла. Спустя время Тамарина сотрудница сосватала ей брата своего мужа. Но был маленький нюанс. Жених находился в местах лишения свободы. Припаяли мужику срок захищения госимущества. Работал он, как и Тамара, на молокозаводе Был водителем. Развозил готовую продукцию по магазинам. Старший смены маслоцеха уговорил Николая провернуть дело. вывести масло без накладной. Обещал долю 50 на 50. И как оказалось, мир не без добрых людей. Кто-то их заложил. Взяв всю вину на себя, Коля получил три года. В первый год отсидки его бросила жена, имея маленького сынишку. А когда оставалось сроку меньше года, его сосватали с Тамарой. Сначала была переписка, друг друга они знали по работе. Затем Тома ездила к нему на зону на свидание, а после освобождения они поженились. Жили в Томином финском доме на четыре хозяина. Коля вернулся работать на молокозавод. Родился у них мальчик, назвали Павликом. Прожили они рука об руку до глубокой старости. Интересны судьбы человеческие. Взять хотя бы старшую сестру Людмилу. Вышла замуж по обоюдной любви. Нажили с Андреем двоих детишек, Ирочку и Сашу. Квартиру трехкомнатную получили. Андрей на шахте Булавиновской работал, зарабатывал хорошо. Жили без нужды. Захотелось Андрею машину иметь. И решил он на север поехать, на заработки. Первое время писал, звонил, а потом пропал бесследно. Долго Люда горевала в надежде, что муж объявится, годы шли, а муж так и не появился. В их доме на одной площадке, дверью напротив, жили людины кумовья с тремя детишками. Умирает от болезни кума, остается Володя вдовцом с тремя детьми на руках. Люда помогала куму как могла. Вещички заштопать, Ларисе косички заплести в школу, борща наварить. Вова в свою очередь помогал Людмиле что-то по дому отремонтировать, прибить кран починить. годовщину смерти жены володя отбыл, в церковь сходил, свечи за упокой поставил, поминальную панихиду заказал, со священником о чем-то долго беседовал. С церкви сразу же пошел к Людмиле и предложил жить вместе одной большой дружной семьей. Люда не раздумывая согласилась. Продали вовину квартиру, купили дом возле речки, двор большой, флигель, хоз огород, природа, красотища. Оа работали на шахте, Заработки позволяли содержать пятерых детей. Старшеньки помогали по хозяйству, приглядывали за младшими. Две девочки, Ира и Лариса, следили за чистотой в доме и помогали матери на кухне. Мальчишки, Саша, Сережа и Руслан, помогали отцу по хозяйству и на огороде управлялись. Спустя какое-то время появился в этой семье шестой ребенок, совместный сынишка Коля. И жили Люда с Володей вместе до последних дней их жизни на этом свете. Володя умер первым. Люда сильно скорбела по мужу. Зимой в сильный гололед Люда упала, сломав ногу. Кости не срастались. Случилась гангрена, ногу ампутировали. Совсем интерес к жизни пропал у бедолаги. Да так и померла в печали о муже, о дорогом и любимом Володе. Две молодые беременные женщины стряпали в одной плиты в крохотной летней пристроечке к дому. Одна жарила котлеты, которые прилипали к сковороде и подгорали, из-за того, что батон для фарша замочили в молоке, а не на воде. Да еще и фарш добавили того же молока, не выливать же остатки. Жалко, не по-хозяйски. Из-за всего этого Тома нервничала. Люба варила манную кашу для сынишки и улыбалась одними глазами не дрогнув ни одним мускулом на лице. Тома, всегда все знающая и умеющая, часто поучала молодую жену брата и вдруг сама стратила, и ее это злило. Приехав погостить у матери, Тома вызвалась помочь с приготовлением обеда, и тут такой конфуз. В дни, когда она Васильевна была выходной, Люба немного отдыхала от непоседы сынишки. Бабушка с удовольствием нянчилась с нучком, сидя на скамеечке во дворе. Рядом игралась Анютка, таская маленького котенка. Жужжала стиральная машинка, выплескивая через верх воду с пеной на зацементированный двор. В тенечке спал лохматый белый пес Пушок. Женщины о чем-то беседовали, когда услышали вопли котенка, не сразу поняли, где он орёт. А орал он уже, кружась в пенном водовороте в стиральной машинке. Анюта бросила его постираться, он ей показался грязным. У Валерика полезло сразу несколько зубов. Малыш температурил, без конца капризничал и днём и ночью, с рук не слазил. Люба вымоталась бессонными ночами, Поясницу ломила. быстро встать и выровняться не могла из-за боли. Приходилось ползать на четвереньках от своей кровати к детской кроватке. Мужа растолкать ночью для помощи было нереально. Как бы хреново тебе не было. Свекровь спала во флигеле. Физические и моральные силы были на исходе. Анна Васильевна видела, как измучилась невестка. И предложила ей старый детовский, веками проверенный способ с шалью. Чтобы было читателю понятно, это как сломанная рука в повязке через шею. Представили? Вот так же завязывалась шаль, и в нее вкладывали ребенка. Сидя в кресле, Люба держала своего малыша, вложенного в шаль, и спала. И когда руки расслаблялись и опускались, ребенок оставался на месте, не падал. Благодаря шали висящей на шее матери, ребенок чувствовал запах, Тепло, присутствие матери. И был намного спокойнее, если даже не спал. Таким образом, Люба могла хоть немного отдохнуть. Бессонные ночи при беременности – это очень непросто. Проработав на шахте полгода в передовой бригаде, Витю, как молодого специалиста, да еще и члена КПСС, отправляют в Москву на ВДНХ на выставку горнодобывающего оборудования. Радости, что едет в Москву, не было предела. Под конец дня подготовки и сборов к отъезду складывалось впечатление, что Витя немного тронулся умом. Возбужденный метался по комнате, выгребая содержимое полок в шкафу, выбирая, примеряя, расшвыривая при всем этом, бесконечно повторял «Я еду в Москву на ВДНХ! Я еду в Москву на ВДНХ!» Испугал Анну Васильевну, подскочив к ней, схватив за плечи, стал ее трясти со словами «Я «Мать, ты представляешь? Твоего сына посылают в Москву! Представляешь? Я еду в Москву! Виктор Загора едет на ВДНХ!» 80-е годы это было действительно огромное событие вселенского масштаба. Будела вся шахта о таком событии. Люди радовались, многие завидовали. Друзья и знакомые подходили с просьбой привезти из Москвы какие-нибудь товары, писали список, давали деньги на покупки. Суета и шумиха царила вокруг счастливчиков, ехавших в столицу. Приехав из Москвы, Витя привез домой какие-то гостинцы и, кроме всего прочего, привез связку зеленых бананов, зеленые, как огурцы. Впервые увидев и попробовав скользкие и терпкие на вкус бананы, фу, какая гадость. Съев, вернее, понадкусывая один банан на всех, остальные завернули обратно в бумагу и вынесли на веранду. Спустя неделю стали замечать, что на веранде появился приятный, необычный, неведомый доселя запах. Стали искать источник аромата. Запах шел от старой кофты ручной вязки, в которой Анна Васильевна управлялась на огороде. Сняли кофту со стола, увидели бумажный сверсток, развернули и охнули. Забытые зеленые бананы стали коричневыми и источали божественный аромат. Решили попробовать. Вкус был совершенно другим, не шел ни в какое сравнение с первым разом. Бананы были сладкие и вкусные. Близился Новый год. Люба решила съездить на рынок немного скупиться к празднику. Погода была замечательной, та, которая нравилась Любе. Морозец градусов 5, крупные снежинки плавно падали с неба. В такую погоду всегда поднималось настроение, а еще нравилось, как все вокруг покрыто инеем. Природа в такие моменты, как сказки морозка Купив на рынке мандарин и еще всяких вкусняшек, домой возвращалась по заснеженной горке и подскользнулась, но не упала а просто приземлилась на одно колено, выронив сумку. Дома, выкладывая покупки из сумки, рассказывала свекрови, какие нынче цены на рынке. Оборвав рассказ, на полуслове охнуло и ухватилась за край стола. Отходили воды, а сроку-то всего 7 месяцев. Испуганная свекровь засуетилась, стала быстренько одеваться. Так как Витя был на работе, она поторопилась на молокозавод, чтобы вызвать скорую. Там находилась... Часть 2 Глава 3. Рождение дочери 28 декабря в 3 часа дня родилась девочка. Махонькая, сморщенная, как старушка. Ноготочки тоненькие, прозрачные, как папиросная бумага. Все сосудики видны. Казалось, что малышка светится насквозь. Недоношенная, но здоровенькая девочка, весом 2,700. Люба решила назвать ее Виктория. Витя не допускал мысли, что у него родится девочка. Поэтому, узнав о рождении дочери, убитый горем, он поехал к куму Володе. ума Маша открыла дверь и, увидев кума, убитого горем, испугалась. «Кум, что произошло? Что с тобой? Тебе плохо?» «Люба в больницу попала». Сказав это, Витя рухнул на обувную тумбочку, стоявшую в прихожей, и обхватил руками голову. «О боже милостивый, что с ней?» Сплескнув руками, запречитала Маша. «На шум жены...» прихожу выбежал Володя в одних трусах с ложкой в руках. «Что случилось?» – спросил встревоженно Вова, глядя на Витю, сидевшего на тумбочке с несчастным видом. «Люба родила». Маша захныкала, прижав руки к груди. Все знали, что срок рожать Любе в первых числах марта. Когда Витя все-таки рассказал, что все в порядке, родилась девочка, все живы и здоровы, и с женой все хорошо, и с ребенком тоже. Маша с кулаками и слезами накинулась на Витю, причитая, «Кум, какой же ты придурок! Я подумала, что все плохо, что кто-то умер, ты с таким видом сидел! Так ведь девка родилась, а не пацан! Я ведь сына хотел!» Володя выругался в адрес кума и ушел на кухню. Кумовья не оценили глубину Витиного горя. Когда у Вити родился сын, забирая его из роддома, он купил торт, коробку конфет, два букета цветов, один жене, другой медсестре, которая вручала сына. Договорился с другом, у которого была белая Волга, чтобы он свозил его в роддом забрать жену с ребенком. За дочкой приехал на красном Запорожце с букетом цветов для жены и коробкой конфет для медсестры. Вечером, когда купали малышку, Анна Васильевна, глядя на маленькое сморщенное тельце с тонюсенькими ручками и ножками будто прутики, которая издавала мяукающие звуки вместо плача, подумала, «Не будет из нее толку, не выживет». Об этом она признается невестке, когда малышке исполнится годик, глядя на пухленького крепенького карапуза. Поливая водичкой маленькое тельце свекровь сказала, «Неправильное имя ты выбрала для дочки». «Ну что это, Виктория Викторовна?» «И будут все дразнить Витя-Витя, надо другое ей имя дать». Люба не стала спорить со свекровью из-за уважения к ней. Она любила свою свекровь, и прислушивалась к ее советам, уважала ее мнение. Перебрав и примеряя имена к отчеству Викторовна, Люба остановила свой выбор на Танюшке. Татьяна Викторовна, вроде бы неплохо звучит. Анна Васильевна одобрила новое имя для внучки. А вот Вите было абсолютно все равно, как назовут ребенка. Он был все еще в печали. Весной окрестили Танюшку. В Кумовья взяли Витину сестру Тамару и Сергея, который был дружком на свадьбе. Гостей набралось много. Родственники, родители, кумовей много. Имея своих двоих детей, Люба имела и двоих крестников. Первым крестила мальчика Женю. К тому времени у нее своего первенца еще не было. А второй крестила девочку Настю. Это Витин друзья обзавелись детишками и кумой выбрали Любу. Забегая далеко вперед, хочу сказать, что к сорока годам у Любы будет 11 крестников. Представляете, какое количество кумовей она имела? На каждого крещеного ребенка две пары кумовей, перемножить на 11 Причиной такого количества крестников был веселый и компанейский Любин характер. А еще она придерживалась правилу, что от кумовства отказываться нельзя. Так научила ее бабушка Маруся. Неожиданным и ломающим все стереотипы был одиннадцатый крестник. К тому времени Любе было уже 40 лет. В ее поселке жило несколько семей таджиков, беженцев из Куляба. Семьи были смешанные – отец русский, мать таджичка или наоборот. Парень, 23 лет, таджик, по имени Костя, попросил Любу быть его крестной. Удивил он, конечно, своей просьбой. В один день крестилось трое таджиков – двое взрослых и один ребенок. Гулянье было знатное, так как таджики жили кланом, то и празднования у них были грандиозные. «Вернемся обратно в Любину молодость». Руководство шахты, на которой работал Витя, получило указание премировать работников передовой бригады. Для этого было предоставлено несколько квартир и автомобилей. Квартиры давались в то время бесплатно, но в порядке существующей очереди. Автомобили покупали, но тоже была несколько годовая очередь. А премировали вне очереди. Витя был в числе примированных. Ему предложили на выбор – квартиру «двушку» или «жигули». Выбрал машину. Пригнал домой бежевый жигуль, радости не было предела. Стали ездить в гости, сначала проведали всю родню, затем друзей. Вите хотелось, чтобы все узнали, что у него появилась машина. Хочу сказать, что в 80-е далеко не в каждой семье имелось авто. Тогда это был признак роскоши, зажиточности. Как-то возвращаясь домой от сестры Тамары, прошел сильный дождь, на асфальте стояли огромные лужи. В одной из остановок сидела и стояла с десяток людей. Впереди всех стояла молоденькая девушка в белом брючном костюме с белой сумочкой. Стильная такая, симпатичная. Вдоль бордюра бежал поток грязной дождевой воды. Проезжая мимо остановки, Витя зарулил под самый бордюр, обдав фонтаном грязной воды людей в остановке. любо охватил ужас. «Ты что сделал?» – закричала она возмущенно. «Все люди твари!» – невозмутимо ответил муж. Весь остаток пути Витя возмущался, все доказывал, какая нехорошая у него сестра. Полчаса назад он поругался с ней. Тома заступилась за невестку, когда Витя за обедом несколько раз пытался унизить жену, подкалывая и подтрунивая над ней. Тому поддержала и Анна Васильевна. И вот теперь, обиженный сестрой и матерью, сорвав зло на людях в остановке, доказывал жене, какие все плохие. Люба не слушала мужа. Все ее мысли были в остановке с мокрыми и грязными людьми. Она пыталась представить, куда ехала девушка в белом, сколько руганий и прокленов были посланы им вслед. С появлением машины у мужа появились дела, которых ранее не было. Он часто уезжал по разным делам, приезжал за полночь с запахом алкоголя. Своё отсутствие объяснил тем, что нужно отвезти начальника участка по его делам. В следующий раз возил бригадира, потом горного мастера. Каждый раз что-то новое, разные люди, разные истории. А однажды приехал уставший, измотанный, нетрезвый, не захотел давать никаких объяснений своему отсутствию. Да просто сказал жене, ну ты ведь умная, придумай что-нибудь сама. И как ни в чём не бывало, завалился спать. Осенью Люба получила письмо из деревни от бабушки Галины Семеновны, которая приглашала внуков приехать в гости. Бабушка наготовила для них три мешка картошки, 10 литров подсолнечного масла, кабанчика зарезали, половину оставили для них. В ближайший выходной мужа поехали в деревню. Путь не близкий, четыре часа езды. Приехав ко двору, Витя, не выходя из машины, разложил сиденье и улегся спать, проигнорировав просьбу жены зайти в дом поздороваться со стариками. Любе пришлось оправдываться, что муж ночной смены, устал на работе, да еще и дальняя дорога, совсем без сил, а еще и в обратный путь ехать. Пообщавшись со своими родными старичками, порасспрашивая за всю сельскую родню, стали загружать в машину все, что наготовили старички. Попыталась разбудить мужа, но не получилось, да еще и бабушка вступилась за спящего, жалко и стало его. У Любы горлу подступал глядя как старенькие люди пытались помочь ей и тащить мешки хотя люба и протестовала мол не надо я сама справлюсь когда багажник был загружен до отказа люба стала будить мужа проснулся он почти сразу с момента их приезда времени прошло часов 5 он успел выспаться вышел из машины потянулся размял кости посмотрел в багажник и стал возмущаться что сильно нагрузили машину Глянув на часы, стал торопить жену. «Садись уже, поехали». «Да ты зайди во двор, хоть со стариками попрощайся», возмутилась Люба. «А что мне с ними прощаться? Я с ними не здоровался», недовольно ответил Витя. «Ну ты и гад! Я сейчас выгружу все обратно. Паразит ты неблагодарный. Старики горбатились, чтобы вырастить все это. А ты... Ну ладно, хватит, завелась», оборвал ее на полуслове недовольный муж. отъехала от двора, Люба сквозь слезы высказала мужу, Все, что о нем думала. Выплакалась и всю дорогу ехали молча. Приехав домой, Люба не стала помогать мужу выгружать багажник. Свекровь была собралась помочь сыну, но невестка ее остановила, вручив ей в руки маленькую Танюшку. Потом, конечно же, рассказала все свекрови, когда рядом не было мужа. Анна Васильевна удивлялась, возмущалась, в кого он такой бессердечный уродился, вспоминала, какими были ее родственники. Она, бывало, заводилась с невесткой беседы о своей молодости, проведенной в германском концлагере. У свекрови на запястье левой руки была татуировка с четырехзначным номером. Каждый раз плакала, вспоминая кошмары былых времен. Вспоминала, как вышла замуж, как строили дом, как было трудно, как застукала мужа с какой-то кумой, но простила, потому что имела уже троих детей. Как обнаружили опухоль в голове и делали химиотерапию. Детишки были еще маленькие, врачи запретили бывать на солнце, стоять у плиты, но жизнь вносила свои коррективы. Муж работал с утра до ночи водителем, кормить семью надо. Решили так, сколько суждено, столько и буду жить. Топила печь, готовила еду, управлялась на огороде. Со временем вышла на работу, да так в заботах и прожила до глубокой старости. Уже три года, как Люба, находилась в декретном отпуске. Муж часто попрекал, что жена сидит у него на шее, что он ее кормит вот уже три года. Если эти речи слышала Анна Васильевна, она начинала ругать сына. Мол, это ты сидишь у нее на шее, ни копейки на питание не даешь. Ты еще и жену попрекаешь? А почему она сидит дома? А не потому ли, что ты потребовал от нее сына? Не потому ли, что ты не хотел в армии служить? Тебя дочь от армии спасла, и ты имеешь наглость жену куском хлеба попрекать? Витя в таких случаях затыкался, садился в машину и уезжал без объяснений, куда и зачем поехал. Как-то сидели Люба с Витей за столом, обедали. Цвекровь была на работе, о чем-то беседовали. Витя по обыкновению стал подкалывать, подшучивать с издевками над женой. Она обиделась и встала из-за стола и вышла на улицу. Витя выскочил следом, схватил ее за руку и потащил во флигель со словами «Не выеживайся, иди жри!» Люба выдернула руку и из его пятерни со словами «Я твоими упреками сыта по горло, жри сам». Со всего маха, со всей злости он ударил жену по лицу. Удар пришелся в висок, прихватив щеку. Люба сползла по стенке, присела, затем вскочила и выбежала из флигеля. Пробежав через двор, заскочила в дом, закрыв засов на двери и провал. Пришла в себя от стука в окно, кто-то барабанил стекло и что-то кричал. Люба сидела в кресле и думала «А кто это там стучит?» «А где я нахожусь? А как меня зовут? И что за день сегодня?» «Утро или уже вечер? Сегодня или завтра?» Ответов не было. Перед ней оказался какой-то мужик. Что-то орал, махал руками. Схватил ее за грудки, выдернул из кресла и затих, глядя ей в глаза. «Люба, что с тобой?» – спросил мужик. Она молчала. Он бережно положил ее на диван. Подложил подушку под голову, присел на корточках, глядя Любе в лицо. Она закрыла глаза, проснулась, темно и тихо. Это были вторые сутки ее сна. Память вернулась, вспомнила все. Мужа дома не было. Свекровь с детишками спала во флигеле. Люба собрала кое-какие детские вещи. И как только часы на стене показали 6 она пошла будить свекровь. Люба уехала с детьми к родителям. Свекровь плакала, но не уговаривала остаться.